Глава третья. Лев. Но на следующий день неожиданно для себя я поехал по тому адресу. Понятия не имел, на что я надеялся, но само проведение толкало меня вперед и направляло мои руки, держащие руль. На левом плече сидел приспешник бога или дьявола, хрен его разберет, но он на шептывал, что я просто обязан поехать туда, остановившись перед высокими воротами дома в довольно обеспеченном районе. Я засомневался. Мне казалось, что письмо было написано простой девушкой, но адрес и богатый дом утверждали обратное. Я помялся возле внедорожника, одёрнул куртку и почувствовал себя лишним. Вдруг девушка уже замужем и счастлива в семье, а я приехал, хрен знает для чего. Ну и дурень же ты, Лем. Я махнул рукой и собрался уходить, но услышал детский плач, жалобный и надрывный. От него сердце затрепетало бы даже у самого отъявленного мерзавца. К сожалению, через высокий забор ничего не было видно. Я обошёл дом кругом и выругался. Забор высотой почти 7 1/2 футов, не меньше. За ним надрывалась в громком плаче малышка. Я подогнал свою тачку вплотную к забору и забрался на машину. Оттуда потянулся до верха забора. Ох, давно я не занимался верхолазанием. А лет так 30. В те мгновение я уже стоял по ту сторону забора, огляделся. Опрятный дворик с газоном, детские качели, надувной бассейн и много игрушек возле него. Плач доносился откуда-то сбоку. Я побежал на звук и увидел малышку. Она сидела на дорожке и ревела в три ручья. У неё была кожа золотисто-карамельного оттенка и куча мелких кудряшек на голове. На вид девочке было года 3 и больше. Я вспомнил слова о мулатке из письма и понял, что попал по нужному адресу. Эй, кроха, привет. Я присел рядом с малышкой и дотронулся до её плеча. Из-за громкого плача она не сразу отреагировала на прикосновение, но потом вздрогнула и обернулась. Заряжённая до ужаса, огромные глазки, цвета карие с зелёными крапинками, были полны слёз. Как дела? Вижу, что не очень, да? Меня зовут Лео, а тебя? Я старался говорить дружелюбным тоном и был рад, что надел куртку. Так рукава скрывали множество чернильных татуировок на руках. Кенди, привиляла малышка. Ты красавица, Кенди. Но почему ты громко плачешь? У тебя же есть мама. Где она? Она ушла. Мамы нет. Я осторожно погладил малышку по плечникам и приобнял. Вспомнил, как однажды услышал такие же слова от отца. Я спросил, где мама, и в ответ услышал: "Мамы нет, она ушла". Позже выяснилось, что мама ушла из-за очередной передозировки во время творческого застоя. Мать и отец были творческими людьми. Недостаток вдохновения они иногда компенсировали наркотиками. Тревога взметнулась внутри. "Мамы нет, она ушла". Эти слова могут обозначить что угодно. Вплоть до того, что неизвестная решила покончить с собой. Кто знает? Вдруг письмо, полученное мной, было отправлено из отчаяния. Вдруг с ука тоска сожрала неизвестную мне девушку. В моей голове начали прокручиваться сценарии один ужаснее другого. Нужно узнать, где мама Кэнди. Спрашивать у рыдающего ребенка серьезные вещи бесполезное занятие. Уж я-то знаю. Я подождал, пока она немного успокоится. Где ты в последний раз видела свою маму? Покажешь? Покажу. Не. Лиам поправил я малышку, но она упорно повторила: "Не". Какая к чёрту разница? Нужно как можно быстрее найти её мать. Мы прогулялись по территории вокруг дома. Мама была в доме, показала пальчиком на дом Кенди. Посиди здесь, я поищу её. Вдруг она просто играет в прятки и ждёт, когда ты её найдёшь. Я улыбнулся, посадив девочку на маленький стульчик. Малышку было бы неплохо переодеть. От расстройства у неё случился мокрый конфуз. Но я решил сначала понять, куда пропала её мать. Вошёл в дом. Сердце бешено колотилось. Больше всего я опасался найти бездыханное тело, висящее под потолком или лежащее в ванной, полное крови. Но в доме было пусто. Я проверил его полностью. вернувшись к малышке спросил куда ещё могла пойти твоя мама кэнди призадумалась немного говоря пальцем в носу вытащи палец из носа кэнди он мешает тебе думать посоветовал я малышка вытерла потчик о футболку скорчив рожицу и внезапно поскакала в припрыжку вокруг дома вот здесь показала она на дверь гаража я выругался себе под нос Не подумал об этом, болван. Подожди меня, скоро вернусь. С мамой? Надеюсь, что на этот раз мы точно найдём. Куда спряталась твоя мама? Приободрил я малышку и вошёл в гараж. Здесь не было машин. Вдоль стен стояли коробки с вещами и кое-какая бытовая техника. Я заметил на полу гаража люк и валявшийся на боку деревянный ящик. Потянул за крышку люка, обнаружив лестницу. посветил немного фонариком телефона и начал спускаться, держась за перила. Почти сразу же увидел очертания тела, лежавшего на снегу. Я дотронулся до плеча девушки, тёплое, сдвинул тёмные волосы в сторону и потрогал шею. Пульс чувствовался, живая. Осторожно потянул девушку за плечо, переворачивая к себе. Но тут же услышал истошный вопль. Через мгновение девушка дёрнулась в сторону. И нацелилась мне в лицо коготками. Ай, мис, мис, полегче! Я выронил телефон, споткнулся обо что-то и полетел задницей на утрамбованный пол подвала. Застанал от боли, умудрился удариться копчиком, грязно выругался себе под нос. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Твоя дочка плачет на взрыв. Поднялся, отряхивает джинсы. Можешь не благодарить. О мой бог, Кенди! Девушка метнулась к лестнице, но пошатнулась. С вами всё в порядке? Вполне. Что ты делала в подвале? Очевидно, убирала лишние вещи. Этот долбаный люк захлопывается очень плотно. Я поставила ящик, тараторила девушка, поднимаясь по лестнице. Но он не выдержал, и люк захлопнулся. От неожиданности я поскользнулась, и слетела с лестницы и ударилась головой. Я поднял свой телефон и последовал за девушкой. Старался не пялиться на попку который она крутила прямо перед моим носом. Но погка была круглой и аппетитной, что надо одним словом. Поскорее бы подняться, что ли? А то неожиданно возникший стояк, подперший винку джинсов, совершенно неуместный, но сто процент на крепкий стояк. Девушка выбралась из гаража и бросилась к своей дочурке. Кэнди, мама! Я наблюдал за воссоединением семьи. Наверное, я был совершенно лишним сейчас. Всё обошлось. Мулатка и её дочка живы и здоровы. Аминь. Я не разглядел личика девушки, успела блеснуться только на её сочную фигурку с крутыми бёдрами и тонкой талией. Но вообще пора отсюда валить. Я пошёл мимо, ну, привлекая к себе внимание. Девушка обернулась. Совсем молоденькая, лицо карамельного цвета. большие миндалевидные глаза с длинными пушистыми ресницами, глаза бронзительно-кариво-цвета, узкий аккуратный нос, что редкость для муллатов, но роскошнее всего на милом лицеки девушки смотрелись ее пухлые губы вишневого цвета. Они в микс вели меня с ума. Четко очерченные, яркие даже без помады, они казались влажными и невероятно манящими. Давно я не чувствовал, как от вида девушки торкает сильнее, чем от выкуренного забористого посечка. Девушка посмотрела на меня. Её глаза округлились от удивления. Она меня узнала. Открыла ротик, показав ровную полоску жемчужных зубов, и тут же плотно сомкнула губки. В огромных глазах заплескался страх, смятение и испуг. "Лео", гилма уточнила очевидный факт девушка. Он самый. А ты? Биатрис Мил? Да, но друзья зовут меня Беа. Девушка выдавила из себя жалкую улыбку. Почему вы здесь? Давай на ты, идёт, предложил я. И первым делом тебе лучше переодеть малышку. Да-да, конечно, спасибо. Уверена, что я сама бы пришла в себя и вылезла из подвала. Но всё равно, благодарю за беспокойство и помощь, затараторила Биатрис. По её рассеянному взгляду было понятно, что она ищет причину выпроводить меня, а я по какой-то невероятной причине искал причину задержаться. У меня есть к тебе разговор, Би улыбнулся девушке. Хорошо, обречённо выдохнула Бятрис. Вы можете подождать меня на открытой веранде. Там есть кресло и столик. Я принесу вам выпить, но предупреждаю, что в моём доме нет алкоголя. Это будет лимонад. Обожаю лимонад. Соврал я. Соврал и не покраснел старый сукин сын.